Дорогу нам преградил темный занавес леса. Жутко не хотелось снова туда соваться, но мнимая опасность куда приятнее реальной сидящей сейчас на хвосте. Эх, была не была. Мы вступили под мрачный полог. Раннее утро еще было в своих правах. Шел дождь, над лесом стояли туманные сумерки, а под его естественным занавесом вообще было ни черта не видно. Федор преднамеренно не стал включать фонарь. Мои раны кровоточили, синяки и ссадины занудно свербили. Адреналин постепенно растворялся в крови. Несмотря на полноценный сон, я чувствовал себя абсолютно выжатым. Мы брели долго, может, час или два. Я совсем потерял счет времени. Ноги переставали слушаться, а мы все шли и шли... Наконец силы окончательно оставили мое истерзанное тело, и я рухнул на ковер мокрых листьев. Федор присел рядом. — Ничего, братишка, такое бывает. Ты уже немало повидал, но, должен признать, держишься молодцом. Отдохни. Сейчас мы ушли достаточно далеко, чтобы они нас нашли. Да они в хрен когда сунутся, ссыкливые все как один. Только и могут гниды, что на вертушках кататься и беспределить, суки позорные». Последние слова были исполнены шипящей неистовой злобы. Мой взгляд, по попривыкший к темени, выхватил руки Федора, закрывшие лицо. Мой спутник замолчал. Временами воздух сотрясали тяжелые мужские всклипывания. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мой проводник подал голос. Голос был тверд. От недавних страданий не осталось и следа. Сейчас около семи утра. Через час-полтора совсем расцветет. По моим подсчетам, к тому времени мы выйдем к Железке. Относительно спокойный участок. По Железке километров пять на юг. Там будет станция, и при ней деревенька. За деревней поворачиваем опять на восток. Проходим лесок небольшой, а за ним лафа, короче. Солнышко светит, птички поют, собачки по полям да по лугам носятся. Гадят от радости. Новички в песочницах играются, а вокруг ходят гопнички и люлей всем по очереди прописывают. Красота! Если последних вниманием обделить, то вполне мирный район. Он тебе с радостью укажет, откуда полчаса назад сам вышел. Аномальная активность отсюда и до самой границы минимальна. И в этом часть нашего везения, которого не так много». Ты мотай на ус, пока я рассказываю, постигай географию. Случиться может всякое, но одно я тебе могу обещать. Вытащу я тебя отсюда, живым и здоровым, и гореть мне на АЭС, если не вытащу. Четверых я уже потерял, один из них на моей совести. Молодой меня теперь до конца дней моих терзать будет. Но тебя я зоне не отдам, любой ценой, хоть ценой своей жизни, но вытащу. Мне было его жалко». В плотных сумерках леса лица было не разобрать, но по голосу все было понятно. Тяжелые страдания кипели внутри него. Разрывая его своими черными лапами, пытались вырваться наружу, хоть и незаслуженно, но в смерти своих товарищей он винил себя. «Ты мне как брат теперь. Последний, кто у меня остался на этой чертовой земле, будь она трижды проклята!» Сталкер совладал со своими эмоциями и не дал им снова вырваться наружу. Он лишил себя этого права. С этого момента, кроме ответственности за мою шкуру, он водрузил на свои плечи ответственность за своих падших товарищей. Если выйдет отсюда со мной, тогда и они успокоятся. Наверное, так он считал. Хотя, быть может, я и ошибался. Но Федор был полон решимости». Над лесом полыхало электрическое зарево, ручейки небесной влаги быстро сбегали с листа на лист и опадали к нашим ногам. Шли минуты. Мы продвигались на восток. Вокруг стояла тишина, если не считать неистовой бури где-то там над кронами. Казалось, Федор ориентируется на нюх, вовремя перепрыгивая коряги, скрытые в плотном сумраке темной синевой бурных трав и кустарника, и своевременно предупреждая меня о кочках и ямах. Чувствую, если бы не мой опытный проводник, я давно переломал бы здесь ноги. Вдруг я налетел на выставленную передо мной в упреждающем жесте руку. Мой спутник стоял, вглядываясь сквозь листву. Не знаю, что он там разглядел, я видел только темные стволы деревьев в радиусе нескольких метров. Подождав какое-то время, мы двинулись дальше. Несколько минут, и только тогда я стал замечать легкие просветы между деревьями. Спустя еще какое-то время мы оказались на краю поляны. Я прислонился к стволу дерева и сел, переводя дух, пока мой соратник прочесывал взглядом местность. Его рука прорвалась сквозь клубящиеся темно-синим дымом стенки легкой дремы и ухватила меня за плечо. «Время идти, сталкер!» Мы двинулись к центру поляны, где над землей чуть приподнималась какая-то черная масса. Пара сотен осторожных медленных шагов, и я смог разглядеть вросшую в почву примерно в середине поляны землянку. До мрачного сооружения оставались считанные метры, когда из-под земли показалась седая голова. Это был сутулый худощавый старик. Поверх головы торса была накинута телогрейка, почему-то без одного рукава. Голову, за исключением обширной лысины на макушке, обрамляли жидкие свалявшиеся волосы, не спадавшие почти до плеч. Сморщенное лицо было сплошь покрыто щетиной. Опираясь на грабли, Старый улыбался во весь беззубый рот. — Йокорный бабай! Да неужели-то на меня счастье такое свалилось? Это ж надо же! Внучки мои приехали в деревню дедушку своего навестить! Эх! Дед попытался что-то сплясать, чуть не рухнул, вовремя опершись на грабли. — Это ж сколько лет, сколько зим! да Я думал, забыли совсем, внучки мои, дедушку-то своего. Я ждал, ждал долго, и тут тебе, раз тебе, приехали, радость-то какая. Ну, подите ко мне, родненькие, идите, дедушка вас обнимет, поцелует. Я был в шоке. Федор так -то, тот вообще чуть не рухнул, где стоял. А старик, несомненно, был искренне рад. По сморщенному лицу бежали слезы радости. Старый, прихрамывая, приближался к нам. — Ах, вы мои сорванцы маленькие! Что ж вы про дедушку-то своего совсем позабыли-то, эх! Ах, совсем не та молодежь пошла что раньше раньше то дети да внуки не забывали своих стариков вот так вот раньше всегда часто в гости приезжали навестить доповидать да, да разузнать что да как не то что сейчас да ну идите к дедушке обнимите а то у дедушки -то ноги совсем больные стали не ходят совсем федор выглядел несколько растерянным «Но я примерно понимал, о чем он сейчас думает. Мы изрядно потрепаны, не помешало бы отдохнуть и поесть. А здесь тихое укромное место, возможно, единственное на десятки километров вокруг. Если риск и есть, то он минимален. Надо же! Я, кажется, начинал мыслить позоновски. Это несколько приподняло настроение». Удивительно, насколько быстро чернобыльская чума проникает в человека, растворяется в крови, проникает в мозг. А Федор, Федорович, похоже, серьезно вознамерился разыграть из себя любимого внучка. «Ай-яй-яй, дедуля, сколько лет, сколько зим! Не забыли мы тебя, дедушка, дела у нас были важные, вот и не приезжали как долго. Иди хоть обнимемся!» Сталкер двинулся навстречу новоиспеченному деду. «Неужели соскучились?» «Конечно, соскучились, дед. Что за вопрос?» «Неужели дела были, засранцевы маленькие?» «Конечно, дедуль, ей-богу дела. Хабар-то нонче искать не то, что раньше». Я включился в теплый семейный разговор. «И много так дел у вас было. Неужели не могли хоть на денек к дедушке приехать?» «Не дед никак не могли. Да хрена дело было! Выше крыши! Вот!» — веселым тоном отвечал внучок Федя. Старик, вставший перед нами, резко изменился в лице. Холодный взгляд ударил в глаза Федору. «Врешь ты все, щенок!» Федор тяжело рухнул на спину в паре метров от места, где стоял. Грабли, опора, третья нога деда в мгновение ока стали оружием. Я действовал автоматически, забыв про ствол, кинулся в рукопашную. Я занес руку и только тогда осознал, что собой представляет этот хрупкий на вид старикан. Казалось, на секунду замерли все процессы в организме. Эта крепчайшая рука двинула меня в солнечное сплетение. Проделав в воздухе кульбит, я грохнулся на травяной покров, не спасший меня от удара. Перед глазами и в голове поплыло, причем, кажется, в разные стороны. Боли я пока не чувствовал. В глазах кровь, на лице кровь, во рту, кажется, тоже... Опершись на дрожащие руки, попытался оторвать лицо от забрызганной черным травы. Грозная тень нависала надо мной. «Ах вы, сукины дети! Совсем забыли деда своего, щенки поганые! Я вам покажу, как старших не уважать. Вы у меня узнаете, как обижать деда своего!»